роберт блох психоз роман трилогия книга 3 дом психопата перевод с английского игоря богданова санкт-петербург издательский дом азбука классика 2009 год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 нас скрылась за облаками, когда Терри и Мик подошли к входной двери. — Вот видишь, — прошептала Мик, — теперь ты понимаешь, почему я сказала прихватить фонарики. — Отчего чего ты шепчешь? — спросила Терри. — Тут же никого нет. Однако свой фонарик она включила, едва это сделала Мик. — Не будь так уверена в этом. Мик отыскала на связке самый маленький ключ и вставила его в замок, затем помедлила. «Боишься?» — спросила Терри. «Вот еще!» Мик повернула ключ, и дверь открылась. «Посмотри, не идет ли кто!» Терри бросила взгляд на дорогу. «Все чисто!» Мик кивнула «Отлично! Зайдем, посмотрим, что там!» Две невысокие фигуры в синих джинсах переступили порог конторы. Сильный запах свежей краски наполнял помещение, темноту которого едва ли могли рассеять лучи их фонариков. Моргая, Терри двинулась следом за миг к стойке регистрации, но, увидев склонившуюся над ней тень, резко остановился С того места, где они находились, была видна только спина — Теперь зашептала Миг. «Видишь, что я тебе говорила? Это он!» Терри нервно сглотнула. «Не может быть! Не может!» Миг протянула руку и нажала на серебристую кнопку звонка, установленную на столе. В первый момент все было тихо, но затем тень медленно повернулась, и они увидели перед собою лицо Нормана Дейтса добро пожаловать в модель бейтса произнес он ваша комната готова его глаза были стеклянными улыбка застывшей, и лишь пронзительный голос подводил его вот черт как они это сделали легко звонок не настоящий электронный манекен укреплен на чем-то вроде стержня звонишь и запускает с магнитофонная запись Терри подскочила от неожиданности, когда восковая фигура вновь повернулась, приняв прежнюю позу. — Не так-то легко справляться с своими нервами. — Значит, это и есть Ренан Норман. — Как ты думаешь, он на самом деле так выглядел? Миг пожала плечами. — Говорят, толстяк Отто хоть, чтобы все выглядело по-настоящему. Терри снова вдохнула запах свежей краски. «Наверное, кучу денег потратил, чтобы соорудить всё это!» — Мик кивнула. «Отец говорит, что-то взял их в банке Если что-то и пойдет не так, ему все равно ничего не будет!» Терри обижала лучом фонарика стены конторы, потом бросила взгляд в направление окна. «Вот уж кому явно что-то будет. Так это тебе, если твой отец обнаружит, ты взяла ключи. Не волнуйся!» Он же все покрасил, так что ему незачем сюда возвращаться. А ключи он повесил на крючок в гараже. Там я их и взяла вчера вечером. И раз он до сих пор не заметил, что их нет, с чего бы ему заметят теперь? Полдюжины банок пива и футбол по ящику. Вот что его сейчас занимает. А где, по его мнению, находишься ты? В библиотеке. Делаю домашние задания. Спорим? «Я знаю, какое домашнее задание тебе действительно нравится делать», — сказала Терри. «Заткнись. Библиотека закрывается в девять. Лучше пойдем дальше, ты ведь хотела посмотреть. Что-то еще есть?» Миг повернулась и направилась к двери в дальней стене. Дверь открылась без помощи ключа. «Забавно», — сказала Терри. «А я думала, что в номера можно попасть только снаружи. Глупая». Да тут нет других номеров, кроме этого. Все остальное — только стены, сколоченные для вида, чтобы это выглядело, как настоящий мотель. Отец сказал, что толстяк Отто, возможно,